Ментальные карты. Ментальная карта она же карта памяти, схема мышления, интеллект-карта, диаграмма связей, карта мыслей, ассоциативная карта или диаграмма позволяет графически структурировать мысли в виде диаграммы. В центре ментальной карты располагается ключевая идея, мысль, слово, и от неё ветвями по кругу расходятся детали. Вспомогательная второстепенная информация. Две главные задачи ментальных карт систематизировать имеющиеся данные и наглядно представить их. Сфера применения ментальных карт очень широкая. С их помощью можно планировать дела на день и на год, создавать стратегию, вести протокол встречи, делать конспект выступления или книги, составлять списки, взвешивать за и против, фиксировать идеи мозгового штурма. Чтобы ментальные карты были нагляднее, можно использовать разные шрифты, знаки, фигуры, пиктограммы, фотографии, изображения. Ментальные карты можно делать в чёрно-белом цвете, но если есть необходимость, желание или настроение, то можно добавить красок. В бизнесе в ментальные карты можно добавлять сроки и дедлайны, ответственных делать комментарии, вставлять ссылки, расставлять приоритеты и фиксировать статус выполнения. Класс. Лично я не люблю аляповатые и слишком детальные ментальные карты. Всегда можно использовать функцию свернуть. Я за лаконичность. Меньше всего лучше всего. Программ для создания ментальных карт под сотню. Вы можете делать их и на компьютере, и на планшете, и даже на смартфоне. Я перепробовал многие, и мне больше нравятся программы простые, с лаконичным дизайном: XMind, Mindjet, Mind Manager на компьютере и SimpleMind на смартфоне. Будете выбирать свою программу, прочитайте обзоры в сети, их много. Бывают онлайн-версии, десктопные и мобильные варианты, программы с возможностью командной работы, бесплатные, условно-бесплатные и очень платные. Вангую вам муки выбора, но оно того стоит. Даже если у вас под рукой нет любимого гаджета, вы всегда можете нарисовать ментальную карту ручкой или карандашом на листке бумаги. Плюсы для создателя ментальных карт. В процессе их составления значительно улучшается запоминание материала, рождаются новые идеи. плюсы для читателя карт. Такая подача проще и воспринимается намного лучше, простыне текста. Методика ментальных карт была разработана англичанином, они-то знают толк в порядке, Тони Бьюзеном в конце 1960-х годов прошлого столетия, то есть картам больше 50 лет, а многие ещё до сих пор ими не пользуются. Уже только за ментальные карты можно поставить памятник Бьюзену. Конечно же, в виде ментальной карты. Увы, Бьюзен скончался в 2019 году. А ещё он автор, соавтор более 80 книг. Безусловно, ментальные карты это гениальное изобретение. И каждому, кто пользуется ими, они значительно усиливают личную гениальность. Надо пользоваться.